И я, невольно зрение обращая к тому, что можно видеть в сфере той, ее от края оглянув до края, увидел точку, лившую такой острейший свет, что вынести нет мочи глазам, ожженным этой остротой. Точка невещественная, неизмеримая и неделимая, своеобразный символ божества. Звезда, чью малость еле видит очи, казалось бы, луной соседя с ней, как со звездой звезда в просторах ночи. Как вдали обвит кольцом лучей небесный свет его изобразивший, когда несущий пар всего плотней, так точку обнял круг огня, круживший столь быстро что одолевался им быстрейший бег вселенную обвивший. Ослепительную точку обнял круг огня подобно тому, как Луна или Солнце, названные здесь небесным светом, то есть светилом, бывают окружены кольцом лучей, которые они изображают, то есть рисуют, создают в густом тумане, как бы несущим это кольцо. Круг огня. По мысли Данте, этот круг, как и остальные восемь, концентрические его объемлющее состоит из ангелов, разделяемых на три трехчастных сонма. Быстрейший бег, то есть скорость первого двигателя. А этот опоясан был другим, тот третьим, третий в свой черед четвертым, четвертый пятым, пятый вновь шестым, седьмой был вширь уже на столь простертом» что никогда б его не охватил гонец Юноны круговым развертым. Гонец Юноны Ирида — радуга. Восьмой кружил в девятом. Каждый плыл тем более замедленно, чем далее, по счету он от единицы был. Чем ближе к чистой искре, тем пылали они ясней, должно быть, от того, Что истину ее полней вбирали, при виде колебаний моего От этой точки, молвил мой вожатый, Зависят небеса и естество. Всмотрись в тот круг, всех ближе к ней прижатый. Он потому так быстро устремлен, Что кружит страстью пламенной, объятый. И я в ответ. Будь мир расположен как эти круговратные обводы, предложенным я был бы утолен. Но в мире ощущаемой природы, чем выше над серединой взор воздет, тем все божественнее небосводы. Чем выше над серединой, то есть чем дальше от земли расположенный в центре мира по мысли Данте. Поэтому мне надобен ответ об этом дивном ангельском чертоге, которому предел любовь и свет. Зачем идут не по одной дороге, подобие и прообраз, мысль вокруг витает и нуждается в подмоге. Подобие и прообраз Данте недоумевает, почему в мире ощущаемой природы которые есть подобие своего прообраза мира сверхчувственного, небесные сферы тем божественнее и тем быстрее, чем они отдаленнее от центра, а здесь, наоборот, круг, ближайший к точке, самый яркий и самый быстрый. Что этот узел напряженью рук не поддается, ты не удивляйся. Он стал никем не тронут слишком тук, Так, госпожа, и дальше насыщайся тем, что воспримешь из моих речей, и мыслью над этим изощряйся. Плоские своды шире или тесней, смотря по большей или меньшей силе, разлитой на пространстве их частей. По мере силы мера изобилий. Обилье больше, где большой объем, и нет частей, чтоб целому вредили. Наш свод, влекущий в вихре круговом,